Глава 16. Огни а р г е н т и о н а Площадь перед центральным штабом представляла собой огромный круг, со всех сторон окруженный высокими строениями. Как и в Монсисе, они соединялись между собой мостиками. В воздухе витали тысячи фонарей. Изнутри город выглядел строго и изящно, без вычурных элементов. Аргентон и сиял и скрил, переливался в зеркальных поверхностях стен. Над ровными мраморными дорогами нависали грузные арки, испещренные мерцающими трещинами. Кое-где встречались деревья с широкой синеватой кроной, а еще город пересекал небольшой канал, полный голубоватой воды, в которой, словно кровь по жилам, сквозили потоки света. Мы как раз проходили над ним по в и т о м у мосту. Я не п е р е с т а в а л о глядывать. с я Путь наш лежал через ту самую площадь, а вокруг сновали заоблачники. Их было не перечесть. Отовсюду доносились оживленные голоса и даже музыка. Вид э к в и л и б р у м в потряс меня. Многие были одеты не по военному, некоторые вели себя раскованно, смеялись. Не было той строгости в лицах и движениях, которую я ожидал. м н е представлялось, что аргентон и будет полон намороченных воинов, потрепанных боями и жизнью, но... Вместо этого заоблачники в каком-то смысле вели себя как люди. Они ели, болтали, посмеивались друг над другом, хвастались и просто гуляли по поселению. Я с трудом отличал планетаров от о р н е г а Их облик полностью отражал поверхность и их хранилищ. Все разноцветные в полосах и пятнах. Вот только у всех планетаров радужка отливала красным, а у о р н е г а синим. Как ни странно, звезд в этой толпе было мало. Но даже те, что встречались нам по пути, на воинов не походили, будто оставили все свои невзгоды за пределами земли. И все равно тело, как у людей, сказал Ядану. Почему нет? Не знаю. Щупалец третьей ноги. Мы же все-таки рождены в разных частях вселенной. Протектор выдал надменную ухмылку. А может, это у нас заоблачное строение тела? Не думал о таком. Он указал на р а з н о м а с т н у ю толпу. Да, мы действительно похожи и все потому, что разумные существа, те, которые могут иметь душу, созданы практически идентично. Заоблачники такими рождаются и света и тьмы, а вот приземленных к такому виду подводит эволюция. Будто высшие силы хотят, чтобы мы выглядели по одному образу и подобию. Чему? Кто знает? э к в и л и б р у м о в звезд, вселенной – это одна из неразгаданных тайн мироздания. К о входу грандиозного по размерам штаба вела достойная его лестница. Глядя вверх, я с трудом мог разглядеть украшенный светящейся верхушкой шпиль. Мимора повернулась к нам. Я должна подать прошение на встречу. Подождете здесь? Будто нам есть куда деваться. Развела руками Фри. Звезда вошла в кованые ворота штаба, а мы остались. На улице было холодно, даже мундир не спасал. Я искренне жалел, что вместе с воспоминаниями красного спектра и серебряной кровью мне не перешла устойчивость к экстремальным температурам, коей владели все заоблачники. Ранее подавляемое волнение начало настойчиво клокотать в горле. А можно мы просто уйдем? Нервно поинтересовался я. Собери с ь тряпка, одернула меня Фри. Она сама не выглядела эталоном спокойствия, и ее т р я с л о и явно не от холода. Сам хотел сюда идти. Но это планетар из Совета. У меня в голове не укладывается, как я вообще перед ним покажусь. Это сильное существо, а я простой протектор. Сошка во вселенной. О чем вообще думали? Дают, бери. б е с к о заметил д а н Лучше перестань метаться и пойми, что другого выхода у тебя нет. м н е самому неспокойно от этой ситуации, но что делать? Оставить тебя с красным спектром? Этот вариант казался еще хуже, в частности потому, что осколок звезды был непредсказуем. Вообще я мог умереть в любой момент. И странно, что никто так и не сказал об этом вслух. Звездная сила слишком опасна для человеческой оболочки. Чертовски повезло, что красный спектр пока вел себя сдержанно и не разрывал меня на части. У меня в груди будто оставили атомный реактор. Что вообще там может случиться? – спросил я, оглядывая площадь и цепляясь глазами за звездные знамена. а Откуда нам знать? д а н дернул плечом. Планетары не однозначной натуры, но... Не думаю, что нужный нам э к в и л и б р у м проигнорирует, что в мире появился подобный монструм. Мемора бы просто так нас к нему не повела. Понимаю, тебе наверняка страшно от того, что твою проблему будет разрешать персона, которая отвечает за бесчетное число душ. И вот утешил, буркнул я. Но п р о т е к т о р о м не в новинку разговаривать с важными заоблачниками, даже с верховной свето. невозмутимо продолжил он. Понимаешь, Максимус? Я поморщился. Не зови меня так, пожалуйста. Ладно, Макси. м Да не обратил внимания на мой красноречивый взгляд. В общем, я к тому, что при особых случаях заоблачники готовы нам помочь, а уж в серьезности нашего положения можно не сомневаться. Я даже не знал, хорошо это или плохо. Тем временем ночь почти вошла в свои права. С неба посыпался редкий снег, на площади становилось все люднее. Проходящие мимо э к в и л и б р у м ы бросали в нас к о л к и е взгляды. Должно быть, недоумевали, что тут забыли приземленные. ф р и это заметила и как-то сникла, а вот Дан наоборот держался гордо и вальяжно, словно был на несколько рангов выше всех присутствующих здесь эквилибрумов. Но хоть народу на площади теперь было больше, теплее от этого нам не стало. Первый сломалась ф р и Я сейчас тут дуба там. Где это м е м о р а Не бойся, там где тепло. Проворчал я, з а ж и м а я в руках ледяной лук. Наверное, мы можем зайти внутрь. Дан посмотрел на вход в штаб. Там хоть ветра нет. И все й этой толпы снобов. Фри неприязненно покосилась на заоблачников. Видели, как они на нас смотрят? Аж противно. Дангарделива положил руку на л а ц к а н мундир. а Просто они завидуют тому, что я при всей своей приземленности выгляжу намного респектабельнее них. Я определенно скромнее. Кисло высказался я. Мы без проблем пересекли высокие ворота, украшенные коваными узорами. Возле них стояла шестерка караульных, облаченных в серебристые латы. На нас они даже и не взглянули, и я так и не понял, какой расе они принадлежали. За воротами оказалось огромное помещение, заставленное заиндиевшими колоннами. Гигантские вытянутые окна состояли из подсвечиваемых и движущихся витражей. Температура здесь, к сожалению, оказалась т а к а я же, как снаружи. Зал был пустым и безлюдным. Я даже лестницы на верхние этажи не увидел. О, транзитные круги! – воскликнул д а н У дальней стены в отдельных ложбинках располагались широкие каменные блины, покрытые кучей неразборчивых символов. Дан уже унесся к ним. Слушайте, а может, устроим небольшую экскурсию? Когда еще нам удастся здесь побывать? Только не трогай их, я напрягся. Но Дан уже наступил на один из кругов и тут же исчез. ф р и т р е с н у л себя ладонью по лбу. Это же было предсказуемо, не так ли? Совершенно. Устало подтвердил я. Куда его унесло? Наверняка на верхние этажи. н о г и бы ему пообломать. Оказавшись у транзитного круга, я немного поколебался, но все же наступил на его поверхность. Сделать следующий вдох мне довелось уже в ином помещении. Стены тут были темными, а освещение тусклым. Круг находился в нише, а по обе стороны от нас расходился широкий полукруглый холл. Здесь же имелась смотровая площадка во всю стену, выходившая на раскинувшийся под нами город. Дан как раз стоял возле окна и завороженно смотрел вниз. Опять ты лезешь куда не надо, запричитала Фри. Ее голос эхом отражался от стены потолка. Да ты только посмотри! восхищенно воскликнул д а н п о д м а н и в а я нас к себе. Мы подошли ближе. Вид отсюда действительно открывался красивый. Внизу сияли извилистые улочки паутиной пересекавшие а р г е н т и о н а также строения, блестящими пиками устремленные в небо. Последние лучи солнца окрашивали облака в нежно-пурпурный цвет. Простиравшуюся во все стороны ледяную равнину медленно окутывала тьма. Казалось, аргентион был ярко освещенным кораблем, плывшим сквозь мрачные воды. Подумать только, сколько же заоблачников тут собралось, произнес д а н Может, им просто захотелось отдохнуть? в Шутку предположила Фри. Ну да, земные курорты ведь славятся на всю вселенную, усмехнулся я. Зато никто никого не убивает, сказал Дэн. Я поежился от холода. Ладно, давайте спускаться, а то Меморана собыщится. Верно, спохватилась Фри и потянула Дана за рукав. Пойдем. Тот нехотя оторвался от стекла и мы двинулись обратно к транзитному кругу. Ступали мы на него по очереди, и мне довелось замыкать процессию. Когда Фри пропала, я встал на круг и приготовился к перемещению, но ничего не произошло. Выждав секунд десять, я топнул по поверхности круга, будто бы это могло как-то исправить положение. Если бы. Я обернулся и увидел неподалеку человеческий силуэт. Тот стоял на фоне окна, от чего в п о л у т ь м е его было трудно разглядеть. Мы искали тебя, Максимус. Эхом пронеслось по залу. Я застыл с замершим сердцем, по спине поползли мурашки. Ты. Бежать больше некуда. Строго сказала Сара. Не думая, я вскинул л у к и натянул стрелу на тетиву. Не подходи ко мне. Она даже не моргнула, а продолжила смотреть на меня из-под п о л о п у щ е н н ы х век. Мне нужно еще немного времени. Прерывисто произнес я. Все почти разрешилось. Пожалуйста, оставь меня. Полыхнула голубая вспышка, и ее пальцы обхватили рукоять меча. Не могу. Холодно пророкотала Сара. Нам был дан приказ схватить тебя, и я его не ослушаюсь. Краем глаза я заметил, как из-под ее ног дернулись тени. они сгустились, задрожали. Эфир вырвался из Сары, пока она холодно взирала на меня со своего места. Я пораженно сник от понимания, что девушка использовала что-то из самых недр души, создавая к в и н т э с с е н ц и ю Потянулись искры и дым, тени скользнули по стенам. Я видел в них неясные силуэты, черные, обугленные создания, лишь едва е два освещавшиеся к р а с н ы м о р е о л о м души, тлеющие огнем рытвины, развороченная грудная клетка, торчащие изломанные ребра. безобразно и уродливо, и все равно они казались эфемерными, нефизическими, и все это порождение души Сары и ее сила. Но об этом я думал меньше всего, когда тени бесшумно ринулись ко мне, сыпя искрами, леденящая, истлевшая мощь. Я бросился прочь, ощущая их приближение спиной. Конечно же, мне было не скрыться, но я н е с с я что есть сил, будто за мной гонится сама смерть, поэтому было особенно больно падать, когда к в и н т э с с е н ц и я схватила меня за ногу и испарилась. Пролетев несколько метров и с разгона врезавшись в стену, я решил, что переломал себе все кости. Мышцы в з в ы л и меня окружили тени, оружие отняли. Чья-то сильная хватка заломила мне руки, сковав их наручниками. Кто-то дотронулся до моих ладоней, и холл на несколько секунд наполнился разрывающей слух метелью. Другие громко говорили. Паутину с меня срезали. Не дайте ему вырваться! Нужно скорее увести его из а р г е н т и о н а пока он никому не навредил. Я брыкался и отбивался, но протекторов было больше. Два человека подняли меня, удерживая за руки. Нет! В отчаянии вырвалось у меня. Вы не понима! Сильный удар прилетел мне по р межребер, выбив весь кислород. Я едва не упал обратно, но протекторы не позволили. Захлопнись! Гневно бросил Стефан. Все не так, как вы думаете. С трудом п р о х р и п е л я сквозь зубы. Пока не докажешь нам обратного, мы будем расценивать тебя как тёмного. сообщила мне Сара и обратилась к протекторам. Уводим его. Не надо! воскликнул я и вновь подался назад. Стефан грозно наставил на меня пистолет. Еще хоть слово и я тебе что-нибудь прострелю, прорычал он. Тебя залечат, но будет больно. Я со злостью заставил себя прикусить язык, а Стефан, удостоверившись, что мы друг друга поняли, встал ко мне спиной. Идемте, пора его обнулять, сказала Сара. Меня силком потащили по узкому проходу, который вел внутрь башни. становилось все темнее. Сапоги протекторов громко выстукивали по полу, заглушая пульсирующую в ушах кровь. Я чувствовал, что остальные протекторы презирают меня. Все они были убеждены в моей принадлежности к тьме. Неожиданно перед нами выросла стальная дверь. Оставайтесь здесь, приказал спутникам Стефан. Там и так достаточно людей. с т о р о ж и т е вход. Только не п р и к о н ч и е его заранее, произнес кто-то. Водолей до боли сжал мой локоть. По глазам было видно, он хотел вы сказать что-то другим протекторам, но промолчал в злобе, стиснув челюсти. Он грубо втолкнул меня внутрь. Я не ожидал, что н а п а р ю с ь на ступеньку, потому споткнулся и полетел на пол. Дверь закрылась. Тишину тут же прорезал знакомый голос. А ты даже не старался скрываться, как самонадеянно. Я встал, и огляделся. Помещение напоминало часовню. Выстроенные в ряд каменные скамьи, тусклое освещение, куполообразный потолок. Напротив входа к стене примыкала лестница, поднимающаяся к серебряной статуе звезды. За о б л а ч н и ц е й протягивала руку, в которой горело небольшое фиолетовое солнце. На ступенях прямо под сияющей сферой разместился Паскаль. Кроме него в помещении находились еще два протектора: дева и к о р е н а с т ы й смуглый паренек с вьющимися волосами. Тот сидел на скамье и, подперев лицо ладонью, мрачно на меня взирал. Второй рукой он держал о с т р о е с е р е б р я н о е копье, напоминающее гарпун. Древко украшал орнамент в виде лозы. Я припоминал его. Юношу звали Пабло, знак малого пса. Мне вроде как доводилось пересекаться с ним в архиве, но сейчас он был не очень т о р а д меня видеть. Пабло как-то подозрительно приглядывался к моим глазам, словно пытаясь что-то в них разглядеть. Стевз а с т а в и л меня подойти Блире. Проникли в Саларум? Позволили себя отследить? Вдумчиво произнес Паскаль. Хорошо, что нас и так вызвали в Аргентион для встречи с п а л а д и н о м а тут ты. Сама Вселенная направляет нас. Далеко же вы ушли, до самого Аргентиона добрались и поставили под угрозу посторонних. Поставили под угрозу? Каким образом? Сухо поинтересовался я. Паскаль сощурил светло-серые глаза. Любой, кто приблизится к тебе, уже в опасности. Он медленно встал, отбросив на меня длинную мрачную тень. Темная зараза. Решил пробраться в место полное эквилибрумов. И что? Что дальше? Каков твой план? Что ты хотел сделать с окружающими? Плана не было, ответил я. Что мне делать с эквилибрумами? Паскаль деловито сложил руки за спиной. Откуда мне знать? Убить? Заразить тьмой? Что подобный монстр мог замыслить? Повисло молчание. Я пораженно переваривал услышанное. Паскаль сточал волны ненависти. Он находился на какой-то хрупкой грани. Несмотря на положение, из моей головы не шли подсказки, оставленные в дневнике. Прошлое Скорпиона. Сам и скажи, рассердился я. Что тебе известно обо мне? Я все про тебя знаю. Ты уже давно понял, что со мной произошло, не так ли? Паскаль вскинул брови. Казалось, он растерялся и обдумывал мои слова. Я был готов услышать его признание или получить хоть какие-то ответы, но тот произнес: "Мне ясно только то, что ты наполнен тьмой, Максимус л у ц е м и упорно цепляешься за жизнь, как всякий поганый вирус. Но мы, Люмин ПРОТЕКТОРЫ, обязаны изничтожить любую заразу до того, как она разрастется и начнет убивать людей." Паскаль подал а голос дева. Он был тихим, слегка а п а т ч н ы м как и весь ее вид. От левого ее уха до губ тянулся рваный шрам. Она стояла чуть поодаль от всех, скрестив руки на груди. Пора уже с этим заканчивать. Ты был уверен, что тьма внутри Максимуса разрастется за то время, пока он был в бегах. Ты также позвал меня сюда из-за моей метки, желая, чтобы я говорила обо всем, что ощущаю. Благодаря ей я чувствую свет и тьму, но эфир этого протектора не изменился. Я четко улавливала это на суде, улавливаю и сейчас. И поверь, мне бы не пришлось у м а л ч и в а т ь о возросшей тьме, будь она здесь. Но юноша по-прежнему для меня неопределен. Что-то все еще скрывает его эфиры. Спасибо, Ханна. Холодно поблагодарил Паскаль, затем повернулся к Пабло. А ты что скажешь? Видишь что-нибудь? Пабло со вздохом встал со скамьи и подошел ко мне. Он был пониже меня, но выглядел заметно крепче. Два глубоких светлых шрама пересекали его лоб от правой брови до корней темных волос. Лицо у него было открытое, добродушное, но в тот момент его сковывал лед. Пабло уставился в мои глаза. Так прошло секунд пять. Мы смотрели друг на друга, не отрываясь. После чего он покачал головой. Вообще ничего. Протектор достал из кармана небольшое стекло. Возьми. И бросил Паскалю. Тот поймал его, но так и не использовал. Вы уже не раз смотрели на его глаза через окуляр. Можешь еще раз проверить. Настойчиво предложил Пабло. Сами видели, что в его зрачках ничего нет. Может, раньше в них и был виден светлый эфир, но я его не нахожу. Как тьмы. Вообще ничего не вижу. Уверен? Надавил Паскаль. Может плохо смотришь? Малый пёс обидчиво глянул на Скорпиона. Может я и не такой сильный, как р у к тринадцати, но уж точно не слепой. Благодаря метке я способен отличать свет от тьмы в глазах людей, и ничего из этого тут нет. Все потому, что я не сплит. С напором пояснил я. Пабло пожал плечами. Может да, а может и нет. Все это крайне странно. Паскаль долго молчал. Что-то нехорошее обитало в его мыслях. Он еще хитрее, чем мы думали. Наконец сказал Паскаль в полголоса, убирая окуляр. Немыслимо. Давай уже завязывать, сказал Стев. Мне надоело вся эта канитель. Пора вывозить его из а р г е н т и о н а пока нас не заметили за о б л а ч н и н к и Но Паскаль покачал головой, продолжая усиленно думать. Нет. Нам нужно исполнить высший долг. Никуда выводить его не будем. Больше откладывать нельзя. Откладывать? переспросила Ханна. о б н у л е н и е тут не проведешь, с подозрением отметил Стефан. Ты на что намекаешь? Мы убьем его прямо здесь и не будем больше рисковать чужими жизнями. Что? Стефан выкатил глаза. Совсем чердак слетел. Я не темный. Сколько раз повторять? Взорвался я. И это доказуемо. Только дай мне. Я не пойду на поводу у лживого темного. Озлобился Паскаль и взмахнул рукой. с т е ф а н ты в отличие от нас уже когда-то заморал душу. Убей его. Казалось, что земля сотряслась. Я тревожно повернулся к Стефану, но тот не шелохнулся. Я приказываю, рявкнул Скорпион. Иначе ты сам знаешь, что я. Водолей с вызовом скинул голову. Да иди ты нахер. Хочешь остаться чистым? А мне типа уже терять нечего, да? Сам приговорил, сам исполняй. Да и вообще убить. Ты понимаешь, что творишь, поехавший? Тьма в нем была, и это риск, но этот недостаток пока никому не навредил. Убийство крайняя мера. Мы даже не пробовали другие гуманные способы очистки. Да, он может быть опасен, а я первый в очереди, кто выбьет из него все дерьмо. Но нельзя доходить до убийства. Паскаль рассерженно о с к а л и л с я Неужели ты против смертных казней, Стефан? Так расклеился. А мне то казалось, что ты сторонник радикальных методов. Неспроста же тебя называют палачом. Выдал он ядовито и медленно, словно бы смакуя слова. "Протектор мясник". Стев гневно поморщился. Еще раз так меня назовешь, и я вырву тебе душу через твою поганую глотку. Не плевать, что ты смотритель. Ну давай, рискни. Паскали перекосило. Он мрачнел с каждой секундой. Это твой выбор, Водолей. За свои грехи ты и так поплатишься на дальнейшем пути. Он обернулся к малому псу. Пабло, а как поступишь ты? Парень вздрогнул, отвел взгляд. Нельзя так поступать. Я не буду губить человека, если на то нет веских причин. И тебя не смущает, что он был темным? Паскали загнул бровь. Хотя тебе известно, что тьма не излечима. Тьма не вирус, строго сказала Ханна. Этот эфир опасен, но он часть нас, как и свет. Мы до сих пор не выяснили, что конкретно произошло с Максимусом и почему он сначала был сплитом, а потом вернулся в сознание. Так ведь не бывает. но если это произошло, то почему бы не предположить, что и темный эфир в нем убавился? Ранее я голосовала против Максимуса, думая, что времени до его повторного обращения немного. Но он сбежал, и с тех пор ничего не произошло. Значит, все не так плохо, как казалось. Каждый день мы обнаруживаем что-то новое. Зачем мы должны отнимать жизнь у того, кого еще можно спасти? Я был поражен. Они защищали меня. Действительно защищали. И если уж совсем честно... Я больше не верю, что он темный, обронила Ханна. Да и ты не веришь, не так ли, Паскаль? Плевать! взорвался смотритель и сошел с лестницы, бурля и горя, точно вулкан. Даже если и так, он нечто необъяснимое, грязное. Он был темным, а этого прощать нельзя. Я уже прощал когда-то и заплатил за промашку страшную цену. Ханна, почему ты всегда терпишь это? Он взлоби ткнул пальцем в свой шрам, а затем указал на ее уродство. Наши лица помнят, каково проиграть тьме, проиграть неведомому. Вы все это помните? Побрал бы вас обливион и после стольких лет, после стольких п о г а н н ы х лет работы, полной обмана, лжи, уловок, потерь, боли и смертей, вы еще во что-то верите? Да как вы смеете! Послушай, этот случай не похож ни на бои со сплитами, ни на бегство п р о м е т е я ни на происшествие с Лирой, верно? – воскликнул Паскаль. Не похоже! Ведь Лиру я застрелил уже после того, как дал ему шанс убить тех людей. Неожиданно в руках Паскаля возникли два парных кинжала. Их нутро и э фесы были сделаны из потрескавшегося стекла. Синие трещины угрожающе мерцали в полумраке. Но я больше никогда не повернусь спиной к тьме. заявил скорпион и резко сорвался с места. Он молнией кинулся на меня за секунду преодолев разделявшее нас расстояние. Лезвие взметнулось вверх. Я отступил и в панике закрыл голову руками. Стефан вовремя сообразил и набросился на обезумевшего Паскаля, не позволив ему пронзить меня кинжалом. Они с Пабло повалили смотрителя на пол, но полностью отразить удар не сумели. Тыльная сторона моей правой ладони вспыхнула болью. Внезапно из тела Паскаля бледной вспышкой вырвалась к в и н т э с с е н ц и я призрачные бледносерые осколки стекла, сияющие и многочисленные. п р о т е к т о р о в со страшной силой и грохотом отбросил на скамьи, на камнях остались глубокие царапины. Паскаль даже кинжал не подобрал. Он резко поднялся и бросил на меня взгляд полный ярости. Осколки вознеслись от одной лишь его мысли и острыми концами устремились ко мне бледным дождем. И тут мою грудь разорвало от жара. Мне показалось, что внутри произошел взрыв. Уши заложило, сердце дробью стучало о ребра, все заполнилось красным свечением. Я увидел, как вены на моих руках загорелись, скользящий по крови светозарный огонь вспыхнул алыми красками. Из души вырвался сильнейший импульс. Он красной волной врезался в Паскаля и того снесло обратно к лестнице с такой скоростью, словно его сбила машина. Стекла развеялись. Все закончилось так же резко, как и началось. Свет погас, но в теле остались адская слабость и ноющая, оттягивающая сердце боль. Окружающие замерли. Стефан изумленно в ы т а р щ и л с я потрепанный Паскаль неуклюже поднялся и вновь уставился на меня все с тем же неизменным гневом. Тут дверь распахнулась и в помещение вбежали оставшиеся снаружи протекторы. Считая Сару, их было четверо. Троих, девушку и двух юношей я не знал. Что это было? – спросила незнакомая девушка. Мы слышали крики, а затем... с т е ф а н с трудом в ы к о р а б к а л с я из з а п о в а л е н н о й скамьи. С его рассечённой губы стекала кровь. Погодите, выпалил он. Это всё он! Паскаль щетинился и ожесточённо указал на меня. Его просто перекосило от бешенства. Это он напал на нас. Выродок опасен для всех. Нельзя оставлять его в живых. Убейте его! Я замер. Вошедшие протекторы неуверенно переглянулись, и только одна Сара решительно двинулась в мою сторону, грозно отведя меч. Однако не успела она подойти ко мне, как Стефан быстро п р е г р а д и л ей путь. Нет, отойди, ответила Сара. Нам был одан приказ смотрителя, и мы обязаны его исполнить. Поглядите на его руку, вмешался стоящий среди скамей Пабло. Пошатываясь на ослабших ногах, я перевел взгляд на правую ладонь. Она продолжала яростно болеть и пульсировать. Из глубокого пореза обильно сочилась кровь, окрашивавшая кисть руки в сверкающий серебристый цвет. Крупные капли шлепали опол, и взгляды присутствующих были устремлены исключительно на них. Что это значит? Нахмурилась Сара. А сама не понимаешь? Стефан кивнул на меня. Ведь это все объясняет. Я обхватил пораненную руку, а затем посмотрел на остальных. Скрывать что-либо не имело смысла. Я монструм, спокойно сказал я. До этого мне похоже довелось побывать с плитом, но пропавший осколок моей души был заменен на осколок звезды красного спектра. Кто-то сотворил это со мной, и я не знаю как и зачем. Невозможно, уверенно произнесла Сара. Тогда я не знаю, почему обычный протектор с и я л как красная петарда, проворчал Стефан, недовольно косясь на меня. Мы не можем извергать из тела светозарный огонь. Да и кровь как-то сложно игнорировать. Сара следила за капающим серебром. Монстром значит. Но в нем все равно была тьма. Вновь в з ъ я р и л с я Паскаль, сделав к нам несколько решительных шагов. И она может проснуться в любой момент. Затухни, фыркнул Стефан. И разуй глаза. Звезды с плитами не становятся, в них вообще нет тьмы. Их оболочки не обращаются в богомерзкую тварь из-за отсутствия света, потому что в их душах лишь один эфир. Новичка это оправдывает. Убийства не будет, никакого. По крайней мере не сейчас и не так. Отправьте его на опыты в манипуляционную, пусть п р е п а р и р у ю т как хотят, но хоть оставят живых. А ты со своим мнением все еще идешь нахер. Стев защищал меня, но казалось, делал он это скорее из справедливости и логики, а не из собственных желаний. Он все еще казался враждебным после того, как снял с меня наручники. Паскаль крепко сжал кулаки, осознав, что никто не видит во мне врага. Вы пожалеете о том, что оставляете его в живых, прорычал он. Макс! Все обернулись. В двери стояла Мемора. Что здесь произошло? Угрожающе спросила она у остальных. Мы просто проясняли ситуацию, ответила Сар а и с п а р я меч. К счастью, нам удалось прийти к взаимопониманию. Вы ранили его? Дерьмо случается, хмыкнул Стефан и развел руками. Звезда прожгла его взглядом, после чего метнулась ко мне. Ты не должен быть здесь, прошепела она. Тревога клубами вылетала из ее души. Мы опаздываем. Нужно немедленно уходить. Она потащила меня к выходу за здоровую руку. В ее душу заглянуть не получалось. Ладонь была закрыта перчаткой. Подожди, прохрипел я, не в силах угнаться за ней на ватных ногах. п р о т е к т о р ы молча пропустил и нас к двери. Но едва мы вышли в коридор, как тут же напоролись на четырех стражников. Они словно поджидали нас. Теперь я отчетливо видел зеркально серебристые глаза в прорезях шлемов, сверкающая броня покрывалась ломанными узорами. В руках каждый заоблачник держал острое копье. Мемора отступила. Пропустите нас. Один из стражников гулко отозвался. Этот люминпротектор пойдет с нами. Один. Это приказ. Приказ? переспросила Мемора. Чей? Вместо ответа стражник отдал ей какую-то с т е к л я ш к у Судя по всему, это была записка. Звезда и так выглядела д а н е л ь за светлокожей, но я был готов поклясться, что ей удалось побледнеть. Ее руки дрогнули, стекло едва не упало на пол. Как так? Обратилась она к стражу. Это прямой приказ, повторил он. Желаете ослушаться? Мемору затрясло от волнения. Я с непониманием взирал на метание звезды. Тебе придется пойти с ними. Ответила она. Но я не хочу. Иди, строго приказала Мимора. У нас нет выбора. Давай. Все будет в порядке. При взгляде на нее мне слабо в это верилось. Я поколебался, затем двинулся вперед, все еще прижимая к себе порезанную руку. Звезды будто не замечали моей серебряной крови. Они только шли громыхая латами и поворачивали в нужном месте. В конце пути нас ждал транзитный круг, через который мне было велено пройти. На той стороне портала оказалось намного светлее. Стражники вновь возникли рядом. Они молча подвели меня к каменным дверям. "Заходи", сказал один. "Только ты". Таков приказ. Напряжение нарастало. Однако я не смел ослушаться, а потому медленно отворил одну из дверных створок и зашел внутрь. В ушах гулко стучала кровь. Вход закрылся. Я сделал несколько шагов и огляделся. Я оказался в высоком конусообразном зале. Впереди нашлось широкое окно. Открывавшийся вид подсказал мне, что это самый верх башни. А потом я заметил у окна женский силуэт. В глаза сразу бросились гордо расправленные плечи, на которых лежала длинная стелющаяся по полу накидка темно-синяя, словно космическая глубина. Накидку эту покрывал узор из линий и точек, а по ее центру имелся серебристый символ, напоминающий герб: раскрытый глаз на фоне звезды света. Заоблачница обернулась ко мне, и я сфокусировал все внимание на ее аристократично выгнутой спине, кроваво-алой реке волнистых, как облака, волосы и проницательном молчании, которое было красноречивее всяких слов. Люмин-протектор. Наконец произнесла звезда. Не просто же было отослать всех, чтобы побыть с тобой наедине. В том, как она говорила, смотрела на меня, двигалась, была резкость, в то же время мягкость, которой хищник пытается усыпить бдительность добычи. Синяя шинель, будто поглощала весь попадающий на нее свет. Уголки алых губ были чуть напряжены. Из-под тяжелых век сияло серебро быстрых глаз. Лицо было величественное, прямой нос, гладкая бледная кожа и острые, как ножи, скулы. Приземленный, что привлек к себе внимание звезды самого света, изрекла заоблачница, вздохнув: "Нам нужно поговорить". Как только мы оказались достаточно близко друг к другу, она на секунду замерла, с еле заметным замешательством, вглядываясь в мое лицо, словно ища в нем нечто знакомое. "У тебя странные черты". "Кто вы? А ты не знаешь? «Э, знал бы, не спрашивал", холодно ответил я. Вдруг что-то во мне надломилось. Из души звезды шла неописуемая энергия. Она буквально сбивала с ног. Я на мгновение о с т о л б е н е л а звезда гордо вскинула голову. Однако к тому моменту, как она заговорила, мне стало кристально ясно, кто она такая. Меня зовут Бетельгейзе Хранящая. Представилась звезда. Я первый поладин всепроникающего света. У меня перехватило дыхание. Звезда сложила руки за спиной. Приятно познакомиться, монструм.